Глава 5. Той ночью я лежала, уставившись в потрескавшийся потолок на тени, расползавшиеся от уличных огней за моим окном. По второе веню пронеслась скорая, а может, пожарная, пронзая ночь сиреной, заглушая смех прохожих, вероятно, пьяных на тротуаре. Глаза жгло, а тело налилось тяжёлой усталостью, словно кости были засыпаны песком. Но разум не желал успокаиваться. Как только я начинала засыпать, во мне поднималась тревога. Я ворочилась с боку на бок, переворачивала подушку прохладной стороной, а мысли мои метались между страхом за работу и злобой на Эрика Мастерсена. Я растянулась на спине, не находя себе места. Около 2 часов, когда провыла очередная сирена, Я стала думать, как буду звонить Элейн Слоун и объяснять, что уже потеряла работу, на которую она помогла мне устроиться. Я представляла, как пакую чемодан, сажусь в автобус и направляюсь домой, не сумев исполнить мамину мечту, нашу с ней мечту. Когда я смотрела на часы последний раз, было полпятого. А утром, едва проснувшись, я сразу ударилась в панику. Я сделала себе растворимый кофе и позвонила Элейн спросить совета. Я сейчас выдвигаюсь в офис, сказала она. По выходным там тихо, я могу хоть что-то сделать. Я услышала фоном классическую музыку. Может, подъедешь ко мне? Просто позвони в звонок, и я спущусь. Но, приехав в офис Obernott Guys и партнёры, я увидела, что дверь не заперта, несмотря на субботнее утро, и в вестибюле горит свет. Люди входили и выходили, слышались телефонные звонки и перестук пишущих машинок, словно был обычный рабочий день. по шестому соскользнул, грузно приземлившись, мужчина в жёлтых мельветовых слаксах. Извините, сказала я, я ищу миссис Слоун. Он пошёл за ней, и вскоре из-за угла появилась Элейн в брюках цвета хаки и сапогах для верховой езды, словно вернулась с конной прогулки. Серебристые волосы разметались по стройным плечам. Спасибо, что встретились со мной так быстро, миссис Слоун. — Ради бога, — сказала она, махнув рукой. — Что я тебе говорила? — Миссис Лоун — это моя мама, а я — Элейн. Она позвала меня за собой. — Субботнее затишье было недолгим, да? — спросила она, идя по коридору, где почти за каждой дверью кто-то работал. — Мы скоро выпускаем большую книгу, и автор всех нас заставляет из кожи вон лезть. Она привела меня в свой кабинет, который произвел на меня не меньшее впечатление, чем в первый раз. Почему-то я только сейчас заметила серию фотографий на комоде. Там были все знаменитые авторы, с какими Элейн довелось работать. Вот она стоит бок о бок с Граучу Марксом, оба попыхивают толстыми сигарами. А вот она жмет руку Гэри Трумэну. И да, фото с Хелен там тоже было. Стоят щека к щеке, обвивая друг дружку руками. Я уже собиралась сесть, когда вбежала молодая женщина с неестественно красными щеками. «Берни хочет, чтобы ты немедленно взглянула на новую обложку Джеки Сьюзан». Она держала лист бумаги размером 9 на 12 дюймов со словами «Долина кукол» с жирным черным шрифтом. Элейн взяла макет и окинула его взглядом, опершись о свой стол. «Все равно не то», — она вернула девушке обложку. Скажи ему, что нужно больше таблеток. Больше? Да, больше таблеток, больше кукол. Девушка кивнула и исчезла. Элен закрыла дверь и повернулась ко мне. Так, чем я могу помочь тебе сегодня? Извините, что беспокою вас в субботу. Не говори ерунды, она отмахнулась от моих извинений. Я же сказала, моя дверь всегда открыта. По телефону у тебя был грустный голос. Сделать тебе кофе? Она указала на хромированный чайник и фарфоровые изящные чашечки на погносе. Я покачала головой, поставила сумочку на угол стола и прижала пальцы к пульсировавшим вискам. Похоже, я серьёзно напортачила с работой. Что ж, в таком случае, она потянулась за графином на комоде. Но честно, сказала она, разливая бренди по двум чашкам. — Я думаю, ты проработала там недостаточно долго, чтобы всерьез напортачить. Я услышала, как кто-то пробежал по коридору. Элень добавила кофе в чашки и пододвинула одну ко мне. Я отпила свое одобрение и стала рассказывать, что у меня стряслось с прошлым вечером с Эриком. — А, — сказала она, ставя свою чашку, — игра объявляется начатой. — Что мне делать? Подумав с минуту, она лукаво улыбнулась. Тебе ничего. Ровным счётом ничего. Вы не думаете, что мне надо предупредить Хелен? Я почувствовала, как Бренди ударил мне в голову. Не думаю, она подалась ко мне, сложив руки. Хелен знала, на что подписывалась. Но её там, похоже, никто не любит, сказала я, вспоминая обед с Марго и другими девушками, даже женская часть. Неудивительно. «Людям не нравится, когда рулит женщина. Даже другим женщинам, которые должны бы в первую очередь быть на ее стороне. У меня была та же проблема в рэндом-хаусе. Я одна из немногих женщин, издававших серьезные книги в твердых обложках. Обе попали в список «Таймс», и кое-кому это пришлось не по шерсти. «Поверь, я пришла к Гайсу не потому, что у них такая прекрасная литературная репутация», — она закатила глаза. «Поверь, я пришла к Гайсу не потому, Мне просто стало известно, что Берни не боится работать с сильными женщинами. Он проявляет ко мне уважение, не чинит препятствий и вдобавок платит щедрые деньги. Она отпила еще кофе. Мне жаль, что это случилось, хотя я не удивлена. Но ты не волнуйся, все будет в порядке. «Так вы не думаете, что меня уволят?» «Господи, нет!» – она рассмеялась. «Этот тип Эрик. Вряд ли в силах тебя уволить. Без веского основания». А его основание не годится даже для мальчика Хёрста. уж если так, это ему надо бояться, что ты добьёшься его увольнения. Я об этом не думала, но Илин была права. Тянущее чувство в животе чуть отпустило. Я глотнула ещё горьчительного кофе. У тебя в этой ситуации больше власти, чем у него, сказала она. Если, конечно, он действовал не с одобрения начальства, в чём я очень сомневаюсь. До такого не опустилась бы даже Ричард Берлин и Дик Димс. Одно слово «Хелен», чего я бы тебе не советовала, и Эрик вылетит, как миленький. Но у меня такое чувство, что Эрик выроет себе могилу без твоей помощи или чьей бы то ни было. Она улыбнулась и подняла чашку. «Уже лучше?» «Просто слов нет. Я приложила раскрытую ладонь к груди. Я всю ночь не спала, так волновалась. Спасибо вам». С лёгкой мягкой улыбкой Элен взяла сигарету из золотого портсигара с монограммой и прикурила от такой же зажигалки. Выдохнув дым в потолок, она так долго смотрела на меня, что я подумала, что со мной что-то не так. "Что?" я поднесла руку к лицу. "Ничего, ничего". Элен подалась вперёд, уперев локти в стол. "Я просто думала, как ты похожа на маму, просто копия. Но тебе, наверное, всё время это говорят". Элен положила сигарету на край пепельницы и сняла два прекрасных серебряных кольца, из которых ни одно не было обручальным. А затем взяла с края стола элегантный балончик с кремом для рук Lebea. У меня где-то есть старые фотографии твоей мамы, я найду и покажу тебе. Я бы с радостью посмотрела. Она выдавила на ладонь немного лосьона с цветочным запахом. Один последний вопрос. Как поживает твой отец? Думаю, нормально. Он снова женился. На Фэй? Вы знаете Фэй? Это был большой сюрприз. Ну, скажем так, я знаю о ней. Мне стало интересно, общалась ли она с моим отцом в последнее время, но почему-то не смогла спросить об этом. Элен втирала лосьон, поглаживая свои длинные, ухоженные пальцы и безупречные ногти. Мама гордилась бы, что ты сюда переехала. Она всегда хотела растить тебя в городе». Элейн надела кольца и взяла сигарету, стряхнув пепел. «Вивиан никогда не любила Огайо. Но что ей оставалось? Твой отец не хотел покидать дом, а ей было некуда больше податься». «Что значит «некуда больше податься»?» Элейн увидела озадаченное выражение на моем лице и сама погрустнела. «Извини», — она покачала головой и сдула пепел сигареты. «Зря я это сказала. Прости». Нет, пожалуйста, я не возражаю. Я хотела сказать, расскажите мне все. Но в горле встал ком, и слова застряли. Эллина была готова что-то сказать, но ее взгляд переместился за мое плечо, и она просияла. О, Кристофер, сказала она, прости, что пришлось вытащить тебя в субботу. Заходи. Хочу тебя кое с кем познакомить. В дверях стоял высокий человек. На вид ему было лет двадцать пять. Его темные волосы почти доставали до плеч. Но что привлекло меня больше всего, так это фотоаппарат, висевший у него на плече. «Не хотел мешать вам», — сказал он. «Нет-нет, все в порядке. Это Элис Уайс, дочь моей давней-давней подруги. Элис, это Кристофер Мак». Мы сказали друг другу привет, и я уставилась на фотоаппарат. «Новый Никон, модели F». Мне стало стыдно за старую мамину лейку. Только что встречался с Лейтце, сказал он. Будем делать новые портреты и рекламные фотки в понедельник вечером. Поснимаем в студии у меня. Ты нас спасаешь, сказала Элин. Джейки забронировала всё, что мы сделали. Нужно было сразу звать меня. Он хмыльнул, и лицо его ожило. Тёмные пристальные глаза, подкопной волос, острый нос, угловатый подбородок. Закончив рассказывать о своей встрече, он любезно попрощался с нами, и Элин попросила меня подождать и проводила его в вестибюль, взяв под руку. Я допила кофе, чувствуя, как бренди кружит голову. Извините за ожидание, сказала Элин, вернувшись через несколько минут и села за стол. Он кажется очень приятный, сказала я. Он чрезвычайно талантлив, молод, Иногда не сдержан, но талантлив. Хорошо бы ещё он волосы подстриг. Можешь не верить, но под этой копной скрывается очень даже симпатичный парень. "О, я верю", сказала я с улыбкой. Он был привлекательным, скорее даже сексуальным. Я собиралась спросить о его фотографиях, но Элин потянулась к стопке бумаг на столе. Я почувствовала, что ей не терпится вернуться к работе. Ещё кофе, спросила она. Бренди? Нет, спасибо. Я и так отняла у вас столько времени, но мне стало лучше. Только помни, ни слова об этом, Хелен. Она большая девочка, знает, как справляться с такими. Имея в виду, Хелен Гёрли Браун может и выглядит как трятинка, но она твёрда как гвоздь, железный кулак в бархатной перчатке. Я вспомнила, как она сломала карандаш У Хелен не вчера появились противники, ей в свое время досталось. Помню, как мы работали над ее книгой, я умоляла ее смягчить тон. Не пойми меня неправильно, я всеми руками за свободу женщин. Но Хелен все еще считает, что сексуальность — это главное женское оружие. Я и говорила, но Хелен, а как же мозг? Элейн рассмеялась, качая головой. Что для нее характерно, она выставляет себя простой девушкой из-за холустья, а сама носит путчи, и она это понимает. Она на редкость умная. Каждый раз, когда она открывает рот, у нее в уме законченное предложение. Эта женщина всегда на шаг впереди других. Она отточила свою роль простушки, так что любому может внушить, будто она такая же, как ты. Это, если хочешь знать, одна из граней ее гениальности. Большинство не замечают подвоха, пока она не выдернет скатерть из-под посуды у них под носом. Элена рассмеялась. О, и ей нравится расточать комплименты. Я могла это подтвердить. Хелен при любой возможности говорила мне и другим, что ей нравятся наши туфли, шарфы, укладки. Она сказала Бриджит, что у той хорошая осанка, и спросила Марго, как она отбеливает зубы. Она всегда умела сказать что-то такое, что будет греть тебя весь день. И она всегда готова признать свои несовершенства. Думаю, это ее способ уравнивать шансы. Лишать соперника в бдительности. Присматривайся к ней, Элис, поймёшь, о чём я говорю. Ей нравится признаваться, что она носит накладные ресницы или лифчик с поролоном. Это было правдой. Я видела и эту сторону Хелен. Она беззастенчиво признавалась в своих маленьких хитростях. Она полагалась на них, как художник полагается на свои краски и кисти. Они были незаменимы для создания её главного творения. которой, разумеется, являлась сама Хелен Гёрли Браун. Миллионы одиноких девушек пытались подражать ей, но настоящая Хелен была только одна.